Никите Романовичу доносило Преображенское. Да в старые годы прежние, во те времена первоначальные, когда воцарился царь-государь, а грозный царь Иван Васильевич, что взял он царство Казанское, Симеона царя в Аполлон полонил с царицею Сойеленою, выводил он измену из Киева, что вывел измену из нового города, что взял Рязань, взял и Астрахань, а ныне у царя в каменной Москве, что пир идет у него на веселе, а пир идет про князей, про бояр, про вельможи, про гости богатые, про тех купцов, просибирских. как будет летнее день в половину дня, смиренно беседушка на веселе. А все тут князи Бояра, и все на перу Про Промеж собою они расхвастались, А сильной хвастает силою, Богатая хвастает богатством. Злата труба в царстве протрубила, Прогласил царь-государь, слово вымолвил. А глупый бояровый неразумные, А все вы безделицой хвастаетесь». А смею я, царь, похвалитеся, Похвалитеся и похвастати, что вывел измену я из Киева, да вывел измену из Нового города, а взял я Рязань, взял и Астрахань. В палатах злата труба протрубила. Прогласил в палатах царевич молодой, что меньший Федор Иванович, а грозной царь Иван Васильевич не вывел измены в Каменной Москве, что есть у нас в Каменной Москве, что три большая боярина, а три годуновые изменники. Зато слово царь спохватается. Ты гой еси, чадо мое милое, что меньший Федор Иванович, скажи мне про трех ты бояринов, про трех злодеев-изменников. Первого боярина в котлеверю сварить, Другого боярина велю накол посадить, Третьего боярина скоро велю казнить. Ответ держит тут царевич молодой, Что меньший Федор Иванович. А грозный царь Иван Васильевич, Ты сам про них знаешь и ведаешь, Про трех больших бояринов, Про трех году новых изменников, Что пьешь с ними, ешь с едного блюда, Единую чарой с ними требуешь». То слово царю не взлюбилося, то слово не показалося. Не сказал он изменников по имени. Ему туто за беду стало, за великую досаду показалося. Скричал он царь зычным голосом. «А есть ли в Москве немилостивы палачи? Возьмите царевича за белые ручки, Введите царевича со царского двора». За те завороты москворецкие, За славную матушку за Москву за реку, За те живые мосты калиновые, К тому болоту поганому, Ко той колуже кровавой, Ко той ко плахи белодубовой. А все палачи испужались, Что все в Москве разбежались. Един палач не пужается, Един злодей выступается. Малюта палач, сын Скуратович. Хватя он царевича за белые ручки, Повел царевича за Москву, за реку. Перепахнула вестка нерадушна вот Во село в Романовское, В Романовское, во Боярское, Ко старому Никите Романовичу. Нерадушна вестка, кручинная. Айгой, гой еси, сударь мой дядюшка, Ты старой, Никита Романович, А спишь-лежишь, опочив держишь. А ли те Никите мало можатся? Над собою ты невзгоды не ведаешь. Упала звезда поднебесная, Потухла в соборе свеча местная. Не стало царевича у нас в Москве, А меньшего Федора Ивановича. Много Никита не воспрашивает, А скоро метался на широкой двор. Скричал он Никита зычным голосом, а конюхи мои, приспешники!» Ведите наскоре добра коня, не седленого, не уздонова! Скоро конюхи метались, Подводят наскоре добра коня. Садился Никита на добра коня. За себе он Никита, любимого конюха, хвалил. Поскакал за матушку Москву за реку, А шапкой машет, головой качает. Кричит он, ревет зычным голосом. «Народ православной, не убейтеся, дайте дорогу мне широкую!» Настиг палача он во полупутя, не дошед до болота Поганова, кричит на его зычным голосом. «Малюта палач, сын Скурлатович, не за свойской куст ты хватаешься, а этим кусом ты подавишься!» «Не переводи ты роды царские!» — говорит малюта немилостивой палач. «Ты гой, Никита Романович, а наше-то дело повеленое, али палачу мне самому быть сказнену? А чем окровенить саблю острую? Что чем окровенить руки, руки белые? А с чем притить к царю пред очи, пред его очи царские?» Отвечает Никита Романович. «Малюта, палач, сын Скурлатович, сказни ты любимого конюха моего!» окровени саблю вострую, острую, заморай в крови руки белые свои, а с тем поди к царю предочи перед его очи царские. А много палач спрашивает, сказнил любимого конюха его, окровенил саблю острую, заморал руки белые свои, а прямо пошел к царю предочи. Под мастерье его голову хватил. Идут к царю при дочи его царские, В его любимую крестовую. А грозный царь Иван Васильевич, Завидевши сабельку вострую, А в саблю кровавую, Того палача немилостиво, Потом же увидел и голову у них. А где-ка стоял он, и тут упал, Что резвы ноги подломилися, Что царские очи замутились. Что по три дня не пьет, не ест. Народ христиане православные Положили любимого конюха На те на телеги на Ординские, Привезли до Ивана Великого, Где кладутся цари и царевичи, Где их роды, роды царские. Завсегда звонят во царь колокол, А старой Никита Романович, Хватя он царевича, На добра коня посадил, Увез во село свое Романовское, в Романовское и Боярское, не пивай ему варить, не вина курить, а пир пошел у него на радостях, а в трубки трубят по ратному, барабаны бьют по воинскому. той у церкви Соборное збирались попыги и дьяконы, а все ведь причетники церковные отпивали любимого конюха, а в топори Пригодился царь, а грозный царь Иван Васильевич. А трижды земли на могилу бросил. С печали царь по царству пошел, по тем широким по улицам. А те бояре новые идут с царем, сами подмолвилися. Ты грозный царь Иван Васильевич, у тебя кручина несносная. У боярина пир идет навеселе, У старого Никита Романовича. А грозный царь, он и крут добре, Послал послание милостиво, Что взять его, Никиту, нечестно к нему. Пришел посол к боярину в дом, Взял Никиту, нечестно повел, Привел ко царю пред ясны очи. Не душет Никита поклоняется, О праву руку до сыру землю. А грозный царь Иван Васильевич, а в правой руке держит царской костыль, а в левой руке держит царское жезло, по нашему сибирскому востро копье. Откнет он Никиту в правую ноги, пришил его ко сырой земли, а сам он царь приговаривает. «Велю я Никиту в котле сварить, в котле сварить, либо накол посадить». Накол посадить, скоро велю казнить. У меня кручина несносная, а у тебя, боярина, пир навеселе. К чему ты, Никита, в доме добре радушен? А ли ты, Никита, какой город взял? А ли ты, Никита, корость получил?» Говорит он Никита не с упадкою. «Ты грозный царь, Иван Васильевич. Не вели меня казнить, прикажи говорить». А для того у меня пир навесили, Что в трубочке трубят по-ратному, В барабаны бьют по-воинскому, Утешают млада царевича, Что меньшего Федора Ивановича. А много царь не воспрашивает. Хватя Никиту за правую руку, Пошел в палаты боярские отворяли царю напиту. Вошел в палаты вобоярские, Под небесно звезда уж высоко взошла, В соборе местно свеча затеплялась, увидел царевича во большом месте, в большом месте, в переднем угле, под местными иконами. Берет он царевича за белые ручки, а грозный царь Иван Васильевич целовал его во уста сахарные. Скричал он царь зычным голосом. А чем, боярина, пожаловать и о старого Никиту Романовича? А погреб тебе злато-серебра, второе тебе питья разного, а сверх того грамота тарханная. Кто церкву покрадет, мужика ли убьет, а кто уже вам уже жену уведет и уйдет в село Боярское ко старому Никите Романовичу, и там быть им не в выдаче». А было это село боярское, что стало село Преображенское, по той по грамоте тарханная, отныне она словет и довику.